По мнению Краснова, действие этих ветров суховеев затихает окончательно на линии Кишинев-Уфа, совпадающей с уже отмеченным нами направлением. Переходим к распределению почв на пространстве Европейской России. Огромное протяжение России с севера на юг, отсутствие на этом протяжении высоких гор, на склонах которых горизонтальные смены климата повторяются в вертикальном порядке. Наконец, сравнительное с западом нетронутость русского ландшафта, воздействием человеческой воли, все это дало русским исследователям почв большое преимущество перед европейскими почвоведами. Благодаря этому взаимодействие между климатом, почвой и другими элементами в России изучено с особой обстоятельностью целой школы ученых, во главе которых стоят имена Докучаева, Сибирцева, Глинки и других. Достаточно взглянуть на почвенную карту России, составленную Агафоновым и Стебутом. Смотрите картограмму номер 8, чтобы сразу заметить связь между распределением русских почв и ранее разнообразными факторами. Мы видим здесь 7 последовательных полос, общее направление которых из горизонтального, с запада на восток, постепенно переходит в известное нам северо-восточное и почти в юго-северное по мере приближения к югу. Страница 83. Полосы эти следующие. Первое. Мерзлая почва тундры. Второе. Деловые и песчаные, сильно подзолистые почвы северного бассейна, заболоченные до 40%. Горизонтальные черточки при приближении к Финляндии. Третье. Умеренно подзолистые лесные почвы Верхневолжского и Верхнеднепровского бассейна. Четвертое. Полоса деградированного чернозема и серые лесостепные почвы. Пятое. Чернозем обыкновенный, перемежающийся с тучным степных почв. Шестое. Каштановые почвы, усеянные солонцами. Горизонтальные резкие черты. Седьмое. Светло-бурые почвы сухих пустынь. Мы не можем здесь останавливаться на объяснении почвообразовательных процессов, так как это потребовало бы введения возложения технических подробностей. Но общее понятие об этих процессах и об их постепенной закономерной смене может дать следующая цитата из работы Неструева: если рассматривать континентальный ряд почв от тундры до пустыни, то представляются следующие закономерности. От примитивных почв тундры с их болотной структурой, с преобладанием благодаря мерзлоте и низкой температуре значения избыточного увлажнения, мы переходим в подзолисто-болотную зону. Степень заболоченности почвенных комбинаций и комплексов убывает к югу. Подзолистый процесс, слабо или вовсе не развитый в тундре, достигает максимума в центре подзолистой зоны и убывает далее на юг к подзоне черноземно-подзолистой, чтобы в степях сойти почти на нет. Примечание второе. Название подзористых эти почвы получили потому, что их поверхностные горизонты напоминают своим цветом хорошо пережженную золу – глинка. Конец второго примечания. В степной черноземной зоне количество солончаков и солонцов увеличивается по мере приближения к югу аридной зоны, где солонцы уже развиты в максимальной степени. Таким образом, если бы мы попытались нарисовать кривые болотного подзолистого, солонцового и солончакового процесса, увидели бы, что они достигали максимума в одной зоне, а в другой слабели или сходили на нет. Кривая содержания гумуса, коагулированного темного, в почвах, имеет максимум поднятия в черноземной зоне и падает по обе стороны от нее. Чернозем деградируется. Примечание третье. Термин «деградация» был впервые употреблен Коржинским, который, изучая северо-восточную границу черноземной полосы, пришел к заключению, что все подзолистые почвы этого района произошли за счет бывшего степного чернозема под влиянием надвинувшегося на него севера леса. Глинка. Конец третьего примечания. Здесь же начинается слабое поднятие болотной кривой, продолжающейся энергично в подзолистой зоне и достигающей максимума в тундре. Подзолистый процесс, замирая в тундре и степи, имеет максимум развития между максимумом гумусности и болотного процесса. Солончаковый процесс, начинаясь в южном конце подзолистой зоны, развивается постепенно в степных зонах и максимума достигает в комплексах серой зоны. А солонцовый, начинаясь вместе с ним, дает максимум в аридной зоне, чтобы окончательно уничтожиться южнее. Примечание четвертое. В противоположность Глинке, утверждавшему, что почва, в частности, и чернозем преобразуется независимо от материка, но в зависимости от климата и атмосферы, Танфилев доказывает, что чернозем может образовываться не на каждой материнской породе, и что существенным условием для образования чернозема является присутствие в материнской породе более или менее значительного количества извести. Не будь известковой материнской породы, климат был бы бессилен создать черноземную почву. Самая могущественная роль в создании у нас чернозема принадлежит лесу или вообще известково листам, породам, наложившим на всю природу нашего юга и на хозяйство человека, своеобразную печать, очень резко отделяющую этот юг от северной полосы России, где почва обыкновенно бескарбонатная, подзолистая. Господствуют леса с преобладанием хвойных, грунтовые воды обыкновенно мягкие, рельеф часто холмистый, мореный. Другие почвоведы не соглашаются с Танфильевым, что чернозем образуется только на лесе, и в самом происхождении леса Танфильев держится иного мнения, чем известная установленная Рихтгофеном и теория. Смотрите ниже. Конец четвертого примечания. Страница 84-я. Почвенная карта России по Агафонову. Страница 85-я. По существу все описанные формы почвообразования связаны причинной зависимостью от одного фактора – количество влаги и кислорода, могущих проникнуть в подпочву. Там, где вода промачивает почву и где происходит процесс выщелачивания заложенных в нижних горизонтах минеральных солей, получается почва бедная питательными веществами, но удобная для произрастания лесов, подзол и серые лесные почвы. Напротив, там, где имеется или обилие влаги, заполачивающие почву и не пропускающей воздуха, (болоты, и торфяники севера, или влага отсутствует и химического разложения солей не происходит, степной и пустынный юг, там создается чернозем. Влаги здесь достаточно для развития более или менее мощного травянистого покрова, но ее не хватает для полной минерализации органического вещества». Поэтому во всех черноземных почвах под гумусовыми горизонтами существуют горизонты карбонатные, то есть такие, которые содержат углекислую известь — глинка. Между почвой и растительным покровом существует теснейшая связь. Растительность принимает самое непосредственное участие в образовании почв и, в свою очередь, всецело от них зависит. С другой стороны, растительный покров имеет ближайшее отношение к человеческой географии. Растительность кормит человека, одевает его, дает ему кров, определяет образ его жизни, питает животных, за которыми он охотится и которые ему служат, определяет повелительно, особенно на низких ступенях культуры, смотрите ниже, количество населения, которое растительный покров может напитать на данной единице пространства. Самые большие скептики, как Лефебр, отрицающие прямое действие климата на человека, все же признают косвенное действие климатических факторов через посредство растительного покрова. Страница 86. Ввиду этих сомнений, разбор теснейшей зависимости самой растительности от ранее рассмотренных факторов приобретает особенный интерес. Границы распределительных поясов нанести на карту не так легко, ввиду того, что здесь, как, впрочем, и в области почв, переходы от одного пояса к другому совершаются постепенно. Сводная карта, составленная Савицким, показывает, в каких пределах колеблются в этом отношении показания отдельных русских географов. Примечание пятое. Прилагается копия ее с небольшими изменениями. Смотрите номер девять. На ней отмечены варианты Коржинского, Танфильева, Буша и Алехина. Конец пятого примечания. Но относительно последовательности, как и относительно направления поясов, как показывает та же карта, не может быть сомнений. Направление это тоже, как и направление других рассмотренных факторов климата в пределах Европейской России с юго запада на северо-восток. Страница 87. Причинная связь тут совершенно очевидна и особенно ясна по сравнению с поясным распределением почв, Но здесь, как и в предыдущих случаях, нас интересует не только сама собой разумеющаяся зональность распределения растительности, но и внутренние подразделения в каждом отдельном поясе по мере продвижения в только что указанном направлении на северо-восток. Для иллюстрации этих закономерностей я выбираю карту Буша, подчеркивающую эти подразделения с особенной ясностью. Мы видим, что каждый пояс, тундры, леса, лесостепи и степи, тянущиеся на северо-восток, пересекаются двумя поперечными линиями. Эти линии делят все пространство Европейской России на три части, приблизительно соответствующие районам между указанными выше амплитудами колебаний температуры в 20-25 градусов, 25-30 и 30-35 градусов. Смотрите картограмму номер 10. Примечание шестое. Буквы на картограмме номер 10 означают... Первое ТЕ тундра Европы, ТЗС тундра Западной Сибири. Второе ЛТЕ леса Тундра Европы, ЛТЗС лесотундра Западной Сибири. Третье ЛФ леса Финляндии, ЛВЕ леса Восточной Европы, ЛЗС леса Западной Сибири. Четвертое ЛЗ Леса западные. ЛО – леса озерной области. Пятое. ЛСЮ – лесостепь юга. ЛСВ – лесостепь востока. ЛСЗС – лесостепь западной Сибири. Шестое. СТЮ – степи южные. СТВ – степи восточные. СТЗС – степи западной Сибири. Седьмое. ПС – пустынная степь. Конец шестого примечания. Третья поперечная линия отделяет к западу область западных лесов, ЛЗ, которой нам здесь нет надо принимать соображения. Непосредственно к этим лесам примыкают смешанные леса озерной области, ЛО. К востоку этот район суживается, упираясь острием в Нижний Новгород. Мы вспомним здесь волну осадков 500-600 мм. Далее на северо-восток идут хвойные леса восточноевропейские, ЛВЕ, а за ними следуют леса Западной Сибири, ЛЗС. Перемены, которые происходят в составе древесной растительности на этом протяжении с юго запада к северо-востоку, с большой чувствительностью отмечаются границами распространения отдельных древесных пород, которые я нанес на карту Буша. Самым чувствительным оказывается бук, 4, который остается в пределах западных лесов, не переходя в Россию. Гризебах на этом основании назвал западноевропейский климат буковым. Тис и Граб остаются на границе западных лесов с лесами озерной области — и 8 в пределах рассматриваемого пояса. Более выносливый ясень идет дальше, почти до границы хвойных лесов — 7, а дуб далеко заходит за эту границу в область левых притоков Волги, не решаясь, однако, перешагнуть через Урал — 6. С противоположной, за уральской стороны, область восточноевропейских и западносибирских лесов объединяется присутствием сибирского кедра, который, однако же останавливается едва перейдя Урал 1. Дальше на запад идет сибирская пихта 2, еще дальше сибирская лиственница 3. Страница 88. Но и она не заходит в пределы смешанных лесов, останавливаясь на их восточной и северной границе. Ель обща России не только с Сибирью, но и с Западной Европой. Однако разница климата создает разновидности. В Западной Европе и в западной части России растет пицея эксельсия, а в восточной части России и в Сибири пицея обовата. Подобные же различия встречаем и в растительности лесостепной полосы в направлении от юго запада к северо-востоку. Дальше западной ее части, ЛСЮ, почти не идет ясень. Дуб заходит в ее восточную часть, но на Урале сменяется березой, которая и идет дальше в Западную Сибирь. В этом смысле можно было бы говорить о замене букового климата Западной Европы дубовым и березовым. Лесостепь Волжская, ЛСВ, вообще отличается от ЛСЮ, и почва, и рельеф в ней другие. Дело в том, что она не была под ледником. Это особенное положение Волжской лесостепи нужно отметить теперь же. В доисторическое время эта провинция замыкалась с юга трансгрессии Каспийского моря, соединявшегося рукавом с Азовским. Это отрезало ее от Кавказа. Северо границу составлял сплошной покров ледника, тянувшегося вплоть до океана и Скандинавии. Таким образом, на долю Волжской провинции выпадало послужить древнейшим соединительным звеном между Европой и Азией. Как это отразилось в древнейших народных переселениях и в связанных с ними передвижениях культур, увидим в следующей главе. Особенное положение Волжской провинции отразилось и на ее растительности. Ей главным образом свойственны татарский клен и травы, как «Плантага максима». Буш справедливо соглашается с такими опытными географами, как Келлер, Алехин и прочими, что надо отличать полосу этих луговых степей от более молодых, ковыльных. Переходя в полосу степей, частью служивших когда-то дном доисторического моря, мы опять встречаемся с делением на три части — Степь Южная, Степь Заволжская, СТВ и Степь Западносибирская. сибирская Почвоведы Рупрехт, Почерский, Косович считают тип полыно-тепчаковой степи еще более молодым, чем ковыльный. Это и понятно, потому что занимаемая первую территорию позднее освободилась от Каспийской морской трансгрессии. Косович указывает и на более молодой возраст каштановых почв сравнительно с черноземными. Примечание седьмое. Термин «каштановая и буровая почва» введен впервые Докучаевым в 1886 году. На бурой почве более не растет ковыль. Господствующая роль играет полынь, появляется эбелек. Ослабляется солонцеватость и усиливается солончаковатость. Глинка. Сравните номер 6 на почвенной карте на странице 84. Конец седьмого примечания. Естественно, также замечание Буша, что заволжские степи отличаются от южных больше солонцеватостью почв в связи с еще более континентальным климатом, что сказывается и на характере растительности. Страница 89. Переходя, наконец, от ковыльных и полыно-тепчаковых степей к пустынным степям или полупустынным ПС, низовьев Волге, мы встречаем новую перемену. Почва состоит здесь из бураземов и сероземов. Растительный покров, так же как и в тундре, уже не представляется сплошным, а распадается на кучки, отделенные друг от друга песками. Пески эти — наиболее юная часть поверхности, представляющая весьма наглядно процесс эволюции осушенного дна Каспийской трансгрессии. Дублянский различает в этом процессе четыре стадии. Стадия передвигающихся с места на место барханов, закрепление их пионерами растительности, специально приспособленными против засыпания растений песком и против выдувания песка из-под его корней. Страница 90 Затем появляются бугристые пески, теряющие подвижность. Пионеры здесь сыграли свою роль и заменяются степными растениями.